Глава 34. Кристина. Вечер давно опустился на город. Мы лежали на кровати, тихо переговариваясь. Тебе п р и д е т с я довериться мне. Джейсон обнимал меня со спины, прижимая к о б н а ж е н н о м у телу. Только и речи не было об интиме. Я внимательно слушала её инструкции, ч е т к и е и пугающие. Иногда уточняя детали. Слишком много было, если и возможно. Это сложно. Губы дрогнули в нервной улыбке. Я разучилась доверять. Другого пути нет, Кристина. Его руки крепче сжали талию. Губы коснулись плеча. Есть. Просто он не такой опасный. И это не жизнь. Закончил он за меня. «А если я не смогу довериться? Откажусь. Тогда я свяжу тебя и сделаю по-своему». Джейсон перевернул меня на спину. Заглянул в глаза, чуть улыбнувшись. А следом навалился сверху, устраиваясь между моих разведенных ног. Губы накрыли мои. Я ответила, не задумываясь. Знала, что он врет. Машина съехала с асфальтированной дороги на грунтовую и устремилась к заброшенному на вид пятиэтажному зданию, фасадом напоминающему учебное заведение. По периметру его огораживал забор, но ворота были открыты. Я знала, что специально для нас. Стало темно, когда машина проехала через отсутствующую стену в само здание и остановилась. «Доверься мне», — повторил Джейсон. Он потянулся ко мне, чтобы сжать ладонь своей. Только лицо оставалось невозмутимым. Вест был предельно собран перед предстоящей встречей с покупателем. К машине двинулись трое мужчин с пистолетами. Одеты они были в обычную неприметную одежду, Встретя их на улице, ни за что бы не подумала, что передо мной профессиональные наемники. Мы с Джейсоном покинули машину, а мужчины сразу заглянули в салон, проверяя, нет ли внутри кого. Даже попросили открыть багажник. Хотели и Джейса обыскать, но здесь уже он не позволил. Об обыске не было и речи. — властным тоном заявил он. — Я и так позволил вам осмотр машины. Старалась стоять ровно, не выдавать, как напряжена. Но стало не по себе. Казалось, мужчинам ничего не стоит перестрелять нас. — Идем, — буркнул один из них, пряча пистолет в кобру у на поясе. Остальные последовали его примеру. Мы двинулись по заброшенному зданию к лестнице. Под ногами валялись бутылки, мусор, обломки бетонных плит, арматура. Прорастали трава и кусты, пахло сыростью. Сквозь прорехи в стенах виднелась текущая в паре километров река. Другая часть здания оказалась лучше, достроенной. Здесь уже были стены, лестницы. По одной из них мы и поднялись на третий этаж. Миновали коридор и свернули в отделённое несущими стенами помещение, где нас ожидало ещё двое мужчин. Первый явно был телохранителем. Взгляд сразу устремился к мужчине в дорогом деловом костюме. Высокий, с крупными чертами лица. Стало не по себе под действием его пронзительного взгляда. Почему-то не сомневалась, что передо мной Мужчина, привыкший раздавать приказы. «Здравствуйте, мистер Вест», — поздоровался он густым басом. «Приветствую, Новач», — кивнул Джейсон. Тогда мужчина уже взглянул на меня. «А это и есть та самая обычная девушка с необычными способностями». «Да, это она. Я отправлял тебе видео». «И я под впечатлением», — ухмыльнулся мужчина. Впрочем, улыбка не коснулась его глаз. «Но в первую очередь я здесь ради данных проекта Химера». «Это заявление стало для меня новостью», — м е т н у л а взгляд к д ж е й с о н у Он оставался невозмутим. «Я перешлю часть данных, как только получу деньги». Он извлек из внутреннего кармана планшет. Часть на счет, часть наличными. Сначала на счет. Девушка остается здесь. Мне выдают наличные. Я пересылаю остаток данных. Дернулась, ощущая, как все переворачивается в груди. Он говорил холодно, отрешенно. Так правдиво, что становилось страшно. «Неужели я вновь доверилась не тому человеку?» Новач хмыкнул, кивком головы давая знак своему телохранителю. Тот подошел к Джейсону, достал свой планшет. Мы все молча наблюдали за обменом реквизитами. Я была как на иголках, нервно переминалась с ноги на ногу. Доверие м о ю т а й л о с каждой секундой. Сейчас Джейсон уйдет и оставит меня здесь. А что на уме у этого новача? Неизвестно. Следом все мысли разметала, когда после завершения передачи телохранитель выхватил пистолет и выстрелил в Джейсона. Словно в замедленной съемке я наблюдала, как пуля ударяет его в грудь, и он падает на бетонный полк. Закричала в испуге, рванов к нему, но один из наемников удержал за локоть. В его руках появились наручники. «Уходим! Забирай его планшет!» — скомандовал Новыч, подмигнув мне с довольной улыбкой. А потом мир взорвался грохотом пуль. Новыч покачнулся, когда на его лбу появилась черная кровавая точка. тогда время ускорилось. Я рухнула на пол, когда что-то болезненно ударило по ребрам. Воздух гулко покинул легкие, я закашлялась. В ушах зазвенело. Прикрыв голову руками, я поползла подальше от перестрелки, пытаясь не сойти с ума в к а к о ф о н и и пуль и ругани. Кто-то схватил меня за руку и утянул за угол стены. «Что с Вестом?» — прокричал Стас. Даже возникла мысль протереть глаза, чтобы убедиться в том, что у меня не глюки. И это он. Сейчас он был в боевом облачении с автоматом в руках. В него стреляли. «Ладно, разберусь». Стас в рывок поднял меня с пола, развернул к себе спиной и указал вглубь помещения. «Там лестница. Беги как можно быстрее». «Здание заминировано». Он подтолкнул меня в спину. Больше ничего не сказав, выглянул из-за колонны, чтобы оценить обстановку. А я побежала вперед настолько быстро, насколько была способна. Неслась на всех парах, глотая невыплаканные слезы. Как спустилась вниз и покинула здание, почти не запомнила. а потом бежала уже от него, пока за спиной не раздался взрыв. Только тогда я остановилась, обернулась, чтобы увидеть, как часть крыши обваливается. Вот и все. Планы, надежды, все рухнуло. И что там делал Стас? Узнал о сделке и пытался сорвать ее? Жив ли он теперь? Жив ли Вест? До уха донеслись звуки полицейских сирен. И я поспешила в сторону жилых домов. Я снова сама по себе. В груди было пусто и больно. Снова растерянность и неизвестность. Снова борьба за жизнь. Силой воли заставляя себя собраться, я планировала, что делать дальше. Пистолет, что мне дал Джейс, остался при мне. В бронежилете Оказалась пуля, оставившая внушительный синяк на ребрах. Но повреждение не требовало обращения к врачу, что радовало. Я успела дойти до дороги, прикидывая, где можно поймать такси и разжиться смартфоном или планшетом, когда услышала трель звонка. Нахмурившись, я вытащила из кармана пальто мобильный старой модели. Сомнения терзали. Я не знала, как он оказался у меня в одежде. Джейс положил. Или Стас. Но все же ответила на звонок. «Добрый день, Кристина», — раздался доброжелательный женский голос. «Средства только что поступили на счет. Обязательства с вашей стороны выполнены».